Глава тринадцатая. Огонь и вода. второе 4 июня. 2 -4 июня. Самое смешное, меня клеила девчонка. Самое ужасное, грозятся отложить рейс из-за непогоды. Самое приятное, представить твое лицо, когда ты прочитала первые два. Прилетела от Павла после обеда. «Самоуверенности тебе не занимать. Можно промолчать, оставаясь честной?» Настя понимала всю тщетность попытки избежать признания. «Колись!» Расстояние развязывало руки, и он осознанно пользовался моментом. «Беспощадный!» «Да, мое лицо вытянулось!» «Нет, я не ревную!» «Все от твоего неприкрытого бахвальства!» Она поджала губы, понимая, что лукавит. И он это знает. Ой, Вруша, улыбнулся и подумал. Потрепать бы тебя по зарозовевшей щеке, осторожно, ну, совсем чуть-чуть. Есть женские разновидности честности. Притяну сюда же и то пресловутое «Послушай женщину и сделай наоборот». Иногда не хочется говорить напрямую. Хочется, чтобы сам догадался. Настя продолжала лить воду, чувствуя, как горят уже и уши. принято». Павел окончил ее мучение. «Стоп! Смешное? Не верю, что ты стал бы поднимать такое насмех. В чем подвох?» Она перешла в наступление. «Умница! Это была именно девчонка, даже девчушка лет пяти-шести. Не могла дотянуться до булочки. Я ей помог и положил на тарелку ту, на которую уверенно указал маленький пальчик. Она поблагодарила, убежала к родителям, а через пять минут принесла мне половинку с маслом и джемом, сказав, что я очень хороший муссина, и реально строя мне глазки. «Девчуля, не промах», — Настя рассмеялась. «И да-да-да, хороший ты муссина. После мое лицо скуксилось. Все так серьезно?» Штормовое предупреждение, но будем надеяться. И он надеялся, потому что задерживаться дольше не было никакого желания. Как обстоят дела с моим личным заказом? Исполнен. И тишина. Настя, сос, начинаю впадать в меланхолию. Депрессивную. Подбодрил, а самому стало немного беспокойно внутри. Хоть что-то угадала. И четверостишие. Т. Тоскливые, скребущие, кошачьи когти были отрадой. Грустничная рвущая меланхолии песень балладой «Угу, Я тебя обманул самое приятное ты. Ты то самое приятное, что происходит в моей жизни. Она молчала. он перечитал с отмеченными паузами возьму на себя такую смелость, «Раз уж самоуверенности мне не занимать, и предположу, что это отражение, и ты тоже по мне скучаешь!» Павел не заметил, что все сильнее сжимает телефон, гипнотизируя взглядом экран. «Тоскую!» Настя задержала дыхание. «Отражение добавлено к отгадкам. Без приписки, почти!» 3 июня. Сообщение от него в 00:43. Вылет отложен ориентировочно на три часа. Никуда больше переезжать не хочу. Ждем в аэропорту. Пьем кофе большими чайными кружками. Жаль. И жаль, что в самую ночь. И жаль, что неопределенность. И жаль, что нельзя отнести к нашим кофейным бонусам твои мега объемы. Она подбила подушку под спину, понимая, что вряд ли уснёт ближайшее время. Они перекидывались сообщениями всю ночь, прерываясь на короткую дрему. Утром Настя отвела Полю в садик, вернулась домой, проводила Павла на объявленную наконец-то посадку и провалилась в сон. Самолет приземлился после обеда. В офис максимум на час. «В душ и спать», — отписался Павел, пока они выруливали по полосе. «Отдыхай, жду тебя завтра бодрячком». Она улыбнулась и разволновалась. «Ждешь меня или именно бодрячком?» Усталость отступала. «На твой выбор». Он усмехнулся ее ответу. «Скоро увидимся». Подхватил сумку и направился к выходу. 4 июня. Они вышли пораньше, но словно все и все вокруг сговорились задержать Настю. Полина шла медленнее, чем обычно, рассматривая то бабочку, то молоденькие листочки, то пропуская букашку переползти на другую сторону дорожки и, следя, чтобы никто не наступил, на еле двигающиеся насекомые. На входе в сад скопилось много людей и пришлось подождать, пока одни выйдут, а вторые продвинутся выше. По пути к кофейне ей пришлось ответить на звонок. Она предпочла поговорить не на ходу, а присев на спинку скамьи в соседнем садиком дворе. Настя увидела его сразу. Павел что-то читал в телефоне, чуть склонив голову. Она остановилась на противоположной стороне под тенистыми яблонями. Там, где зелень уже набрала сок, а сквозь сеточку листвы просвечивали солнечные лучи. Он взглянул на улицу, опустил глаза и тут же поднял голову, встречаясь с ней взглядом. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Павел поманил ее пальцами, Настя запрокинула голову, широко раскинула руки и, захватывающим движением, собрала едва уловимый яблоневый дух, притягивая к лицу, глубоко вдохнув и наигранно пошатнувшись, сбивающий с ног свежести. Танец. Запаха и ветра подумалось ему. Ее руки парили, грудь вздымалась, волосы рассыпались за спиной. Он приподнял чашку, повел над ней носом, закатил глаза и опять поманил Настю к себе. Она метнулась навстречу. Он забыл, как дышать, столь резким был ее рывок. Через секунду Павел оказался на пороге, Настя остановилась вплотную, привстала на цыпочки, прижалась щекой к его щеке, и его окутали запахи солнца и ее улыбки. Он обвил одной рукой ее талию, другой легонько дернул за локон и выдохнул. «Кто-то по сторонам смотреть будет? Здесь вообще-то машины ездят». «А ты на что?» «Мы уже выяснили, что за банальности отвечаешь ты». Настя просунула руки между ними, одновременно опираясь на его грудь и приваливаясь своей. Павел замер, дыша ею. «Привет!» — шепотом. «Привет!» — эхом. «Ты пахнешь началом лета». «Не переводи тему», — проговорила ему в ухо. «Я помню, что ты художник прозы». И все равно банальности оставляют тебя. Ты моя натурщица, я прошу тебя быть внимательнее. У меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда ты побежала. Я осмотрелась, честная пионерская, но буду еще аккуратнее. Она тряхнула волосами, немного отклоняясь назад. Им пришлось посторониться, пропуская новых посетителей. Настя вошла следом, увлекая Павла за собой. Он придвинул к ней чашку кофе. Она отрицательно покачала головой. «Сегодня я воздержусь от горячего, к сожалению. Случайно сильно прикусила язык». «Сочувствую. Тогда порадую тебя иначе». Он подмигнул и положил перед ней прямоугольную коробочку, похожую на плоский пенал, в крафтовой бумаге и перевязанную тонкой веревочкой. Она осторожно распустила узелок и развернула обертку, Взглянула на него, открыла крышку и зачарованно воззрилась на уложенные в ряд пять простых карандашей, остро заточенных и внешне оформленных под стволы деревьев. Снова взглянула на него опасно заблестевшими глазами. «Сп...» Горло перехватило, голос осёкся. Настя сглотнула, часто похлопала ресницами. «Спасибо». «Твой подарок просто бесценный для меня знак внимания». Павел погладил ее по щеке, она подалась вперед, глаза в глаза, в то время как губы разделили нежный медленный поцелуй. «Ты назвал меня натурщицей. Почему?» «У художника всегда есть натурщица. Ты была бы очень органично, танцуя под яблонями». Улыбнулся он. Вот что за глупое суеверие не жениться в мае. Настя неожиданно шлепнула по столу, полностью возвращаясь на свой табурет. Я знаю, что уже наступил июнь. Под яблоней вспомнилась она же в цвету. Обалденные фото. Деревья невесты, кусты подружки невесты, юные, зеленые, немного желторотые женихи, важные, не спешащие принарядиться дружки. Венчальные золотистые лучи и перины облаков. Если на огонь воду можно смотреть вечно, то маем можно вечно дышать. А вот тебя можно вечно слушать. Сам же не мог оторвать от нее глаз. С тобой можно вечно пить кофе и делиться тайнами. Ей нравилось, как он на нее смотрел. Из изначальной пары, думаю, ты выберешь воду, предположил Павел. Оба нельзя? Он помотал головой. «Воду», — подтвердила Настя. «Я люблю, когда она движется, течением или волнами, даже просто едва уловимой рябью. Наверное, поэтому я также люблю смотреть на поле с колышущимися колосками или травами, на покачивающиеся верхушки деревьев, приливами туда-сюда». «Ну, огонь тоже живой». «Да, но он не движется». Он выбирает место и стремится, трепеща вверх. Соединив ладони, она изобразила язык пламени. Тем самым завораживает и затягивает. Обещает гореть и не затухать даже на месте. Движение в себе — вверх. Две мощные стихии. Настя погружалась в его полыхающий взгляд. Казалось бы, несовместимые. Но дополняющие друг друга. Павел тонул в ее изящном аромате.